Глава двадцать восьмая «Обошлось?» — заглянула ко мне перепуганная подруга. У меня сердце чуть не остановилось, когда услышала голос демона. Решила, за мной явился. «Все в порядке», — заверила я. «Застал врасплох, конечно». Придумала, что первое в голову пришло. Но он не поверил. И что делать? Девушка устроилась на стуле, где недавно сидел демон. «Не знаю». Может, он забудет об этом? Ну, или придумаю что-нибудь еще. Стараясь держаться как можно спокойнее, ответила я. Ну, а ты как? Лучше. Анька заулыбалась. Спасибо. Не знаю уж, как тебя благодарить. Ты меня спасла. Я уж с жизнью прощалась. Думала, убьют. Они собирались на тебе эксперименты ставить. теорий сказал, что Ортон на грани войны. — Ага, — поникла Аркханна. — И про то, что я теперь враг, тоже. Куда мне идти? Домой? Чтобы клан заставил убивать тех, с кем жила бок о бок? Или сдаться местным властям, чтобы с моей помощью уничтожали сородичей? — Да, я совершенно растерялась. Куда ни клинь, везде засада. — Но ты говорила, что твои родители изгнанники. Разве клан может им указывать? В редких случаях глава может призывать любого члена стаи. Война как раз такой случай и есть. Мама вынуждена будет подчиниться, а отец ее не бросит. А тебя? Они могут призвать тебя? Теперь точно нет. На мне и раньше стояли запрещающие заклинания. А эти браслеты, Аракна покрутила руки, полностью блокируют не только смену облика, но и зов. «Хм, выходит, от них есть польза. Осталось только придумать, как тебе питаться». Я замерла, пытаясь поймать ускользающую мысль. Что-то такое давно вертелось в голове с тех самых пор, когда Анька показала браслеты и рассказала об их действии. «Что? Сейчас?» Я откинулась на подушки, помассировала виски пальцами. У Аракны стоит блок на питание живыми существами и их энергией. Значит, нужно давать ей то, что можно, неживую пищу. Вопрос, где взять столько нежити, в стенах Академии негде. Если бы Аркханна находилась в Срединной Пустоши или Аракине, проблем не возникло. По слухам, оттуда лезет такое количество порождений темной силы, что... Стоп. Ключевое слово «тёмной». Значит, если для Анги стоит блок на светлую силу, то на тёмную его никто не ставил. Ага. А кто у нас ближайший источник тёмной силы? Вот. Мне нужно отдать только ту часть сил, которая идёт чёрным потоком. Придумала! От моего вскрика анька чуть не подпрыгнула. Дай руку потребовала я. Заполучив хрупкую ладошку подруги, посмотрела строго. «Когда скажу, тяни силу!» «Но...» «Не спорь! Я знаю, что делаю!» Переключившись на магическое зрение, я с удивлением уставилась на браслеты. От них по всему контуру аракны расходилось серебристое плетение, сжимающее эфирное тело подруги на манер сети. Темные сгустки жалобно трепыхались, не смея вырваться из цепкой ловушки. Я нащупала у себя черные нити и медленно протянула их к ближайшим точкам соприкосновения. Представила, как вытекающая из меня энергия наполняет чужие каналы. «Давай!» — прошептала я. нанька и сама сообразила. И ее темные лучики, слившись с моими, стремительно набирали цвет. Буквально на глазах волосы подруги темнели, приобретая природный блеск. Кожа молодела. Из-под глаз исчезли круги, а на щеках даже появился румянец. «Достаточно», — оборвала я связь, чувствуя слабость. Только привычный ледяной щит не сработал. Вернее, сработал не так, как должен был. Анька сама отпрыгнула от меня, рухнув на пол. Некоторое время она провела там пока ее трясло от боли. Заглянувший на шум теории бросился к девушке, поднял ее на руки, прижал к груди и держал так до тех пор, пока не успокоилась. «Что произошло?» спросил эльф с тревогой, рассматривая похорошевшее личико Аркханны. «Похоже, мы нашли способ кормить Аньку, не используя для этого нежить», пробормотала я. «Но я не могу так, Это неправильно. Да брось ты, Анька, зевнула я. Лучше тебе буду излишки отдавать, чем этому демонюке. А то и на двоих хватит. Сказала или подумала? А, неважно. Завтра разберемся. Провалилась в сон. К утру моя рана практически зажила. Явившийся пораньше кринель только покачал головой. «Суворова, за один месяц ты побила все рекорды по травмам. Такими темпами до выпуска не доживёшь». «Не дождётесь!» — хмыкнула я. «Повязку когда снимете?» «Думаю, после обеда можно будет. На физподготовку у тебя освобождение сегодня, так что сразу после четвёртой пары и приходи». «Хорошо». После того, как эльф ушёл, я стала собираться. Нужно было успеть в общежитие переодеться, сумку с учебниками взять. Заглянули ко мне и Теборий с Анькой. «Моя смена заканчивается. Аркханна не может здесь оставаться», — сообщил парень. «Да». Вопрос, где спрятать Аракну, снова на повестке дня. «Сейчас все на занятиях. Можно переждать в моей комнате», — предложила я. «Но как попасть в нее незамеченными?» — Если бы я могла менять облик, — тяжело вздохнула подруга, — притворилась тобой или Клодой. — Жаль, Алена, а ты не могла бы спрятать Аркханну иллюзией? — спросил теорий Ага, как? С живыми существами у меня плохо получается. Любой переходной портал выведет на чистую воду, стоит ему только считать ауру. «Они ведь именно на это настроены?» «Да, не подумал. Только в целительской башне остался обычный вход. Для тех пациентов, кому небезопасно любое вмешательство. Я считал, что порталы сделали для удобства, а о том, что они контролируют, чтобы никто чужой не прошел и не задумывался». «Значит, из зеленой башни Анки выходить нельзя». Сделала простой и неутешительный вывод. «Те ж, а у вас тут никаких помещений пустующих нет?» «Как не быть, есть? Башни-то на месте старой крепости ставили. Об этом и не помнит никто. Как-никак более пятисот лет прошло. Верхнюю часть снесли подчистую, а новый фундамент поверх старого наложили. А там целая система подземных переходов и подвалов была». Поначалу их использовали под хранилища или лаборатории. Но когда случилась парочка обвалов, а может старые ловушки сработали, не знаю, нижний уровень закрыли. Хочешь сказать, что те комнаты, где мы с Анькой жили, из тех самых? Возможно. На месте черной башни тюремный блок был. Некроманты не зря там разместились. В камерах нечисть удобно сдерживать. — Ага. А подземного хода там случайно не было? — Откуда ты узнала? — опешил Теворий. — Ну как же, подвалы есть, коридоры и ловушки тоже. А подземного хода нет? — И это в крепости? — Эльф ненадолго завис. — Ну так что там с подземным ходом? — То, что есть, известно. — Но где? — Сам четвертый год, что тут учусь, Все найти пытаюсь. А сам как проход узнал? От отца слышал. Он учился здесь, когда нижний уровень открыт был. Старшекурсники нашли, пользовались. Его пару раз водили, но где вход не показывали. Отца? Это 500 лет назад, что ли? Сколько этому папочки? Наверное, и ныне здравствует. Вот блин. «Никак не привыкну, что все тут долгожители. Пойдём, что ли, и ещё разок посмотрим», — предложила я. «Пойдём», — Тешев вздохнул. Только смотреть нечего. После ЧП с Аракнидом руководство большую часть хозяйственных помещений опечатало. «А нам выбирать не из чего. На месте разберёмся». Спустившись по обычной лестнице в подвал, мы попали в довольно большое помещение — загромождённая старой мебелью и всякими вышедшими из употребления предметами обихода. У одной стены стоялось десяток разобранных пружинных кроватей. Рядом с тупкой пожелтевшие от времени матрасы. Скособоченные тумбочки, доски, шкафы, металлические ящики с инструментами, тряпки, швабры, мётлы, лопаты. «Вон там», — указал Теша на кусок стены — покрытый облупившейся зеленой краской. Раньше была дверь в кладовку. Я подошла, попинала стену, а затем, резко выбросив руку вперед, приказала. — Исчезни! — Ага, так меня и послушались. Только пальцы отбила. — Бесполезно, — прокомментировала Анька. — Там такая мощная защита, ничем не пробьешь. Трое термаргов вставили. Да и смысла нет проход делать, пусто в той комнате. «А ты откуда узнала про термаргов и комнату?» «Так мы же иду, то есть магию, за километр чувствовать можем, а тайные помещения — это наша стихия. Живем-то мы там, гнезда, логовы делаем, не хуже гномов в подземельях ориентируемся, а то, может, и лучше». «Понятно». А мне одной кажется странным то, что на какую-то кладовку тритер-марго защиту ставили. Ань, а дальше второй комнаты что-нибудь есть? Сложно сказать. Охранные заклинания оглушат. Вот если поближе подобраться, пойму. Что ж, если через дверь не пробиться, попробуем по-другому. Ань, а размеры кладовки можешь сказать? Насколько далеко стены расходятся? С левой стороны двери с полметра будет, а справа — метра три. Спасибо. Я на глазок отмерила полтора метра, подобрала с пола железяку и нацарапала большой прямоугольник. — Не мешайте, — попросила друзей, которые и так молча стояли в сторонке, наблюдая за моими действиями. Закрыв глаза, я прежде всего сосредоточилась. Вычленила из общей массы коричнево-золотистые потоки силы, добавила немного огня. Полученный коктейль постаралась сконцентрировать на ладони. По легкому покалыванию пальцев догадалась, что у меня это получилось. Замахнувшись, ударила энергией по стене. «Исчезни!» Полюбившаяся словечка вылетела само по себе. Грохот и взметнувшееся облако пыли подтвердили, что мне удалось что-то сделать. Когда пыля села, с чувством глубокого удовлетворения рассмотрела зияющий чернотой прямоугольник. — У тебя получилось! — обрадовалась анька Теша восхищенно присвистнул. — Надо бы посветить! — вопросительно посмотрела на эльфа. — Ага. Стены пробивать умею, а простейший светляк создать проблема — Теша с невозмутимым видом создал шар и запустил его внутрь. Ничего особенного там не оказалось. Четыре стены, пол, потолок. С нашего молчаливого одобрения парень затащил внутрь кровать, сверху уложил пару матрасов. Не густо, но все же лучше, чем в изоляторе. Наказав Аньке носа не высовывать, мы забаррикадировали проем досками. Для верности подперли тумбочкой. После помчались на занятия. Я все же опоздала, потому как пришлось забежать в общежитие за чистой униформой и сумкой. На обеде наложила целый поднос еды. Во-первых, сама дико проголодалась, пропустив ужин и завтрак. А во-вторых, отложила немного для Аньки. Энергия энергии, а обычная пища тоже полезна. Перебросившись парой слов с Ником, Договорились, что он придет в Зеленую башню после физ-подготовки Я же, помахав освобождением перед носом веера Дайонга, отправилась туда раньше. Мне еще нужно было снять повязку и отметиться у Кринеля. Подруга обрадовалась пирожкам и бутербродам. За месяц привыкла к нормальной еде и даже научилась получать от нее удовольствие. Человеческая форма все больше делала Аркханну, похожий на людей. «Ну что?» — поинтересовалась я. «Есть ли тут другие помещения за стенами?» «Ага, даже два!» Даже оба я булочку, ответила подруга. «Там и там», — указала она направление. «Только в одно из них идти не советую». «Почему?» «Там логово Аррона». «Что?» — я подлетела с кровати, на которой устроилась рядышком с Аракной. И ты так спокойно об этом говоришь? Хотя о чём я? Для Аракнида это в порядке вещей. Но она же должна понимать, что это значит для остальных. Там нет пищи, и если ты об этом, поспешила заверить Аркханна. Это место... Как бы объяснить, ну, как моя комната в башне, понимаешь? Хочешь сказать, что Аракнит все время жил здесь? Раньше, да, кивнула девушка. Видимо, лёшку обнаружили, потому и замуровали здесь все. И защиту такую поставили. Ух, ладно, выдохнула я. Просто вспомнилось место, где Аракнит держал жертв. Правда, воспоминания обрывочные туманные но ужас до сих пор пробирает. Хорошо, что его уничтожили. но уничтожили одно», — пожала плечами Анька. «У Аракнида таких, может быть, с десяток». «Что? И ты так спокойно говоришь об этом?» «Ага, а что же ей ещё делать? У самой, наверное, раньше тоже такие кормушки были». «Брррр!» «А ректор знает?» Подруга помотала головой. «Нет» ты же понимаешь, что необходимо рассказать. Как вообще удалось скрыть такую информацию? Тебя же наверняка считывали. Да, ректор и дознаватель, горько усмехнулась Анька. Поверь, они не церемонились. Но как ты смогла скрыть? Не могу рассказать, ответила Арханна. Поклялась. Неужели ты считаешь, что меня бы отправили учиться в место, где любой спокойно может выведать чужие тайны, неподготовленной. Хм, а она полна сюрпризов, оказывается. «Ань, не заставляй меня разочаровываться в тебе», — угрюмо проговорила я. «Если поблизости есть живые жертвы Аракнида, мы должны помочь освободить их». «Живых нет. От яда Аракнида нет противоядия». Больше суток ни одна жертва не протянет. Да и вообще, после укуса надеяться не на что. Боль сведет с ума раньше, чем погибнет тело. Что ты говоришь? А я? Аарон меня укусил. Я знаю. Покажи, — встрепенулась подруга. Да что там показывать, все зажило. Я отогнула воротничок платья и нашла точку между позвонков у самого основания шеи. Внешнего шрама там не было, но небольшой бугорок ощущался. Странно, а раньше я ничего не чувствовала. от темные буги! Это невозможно!» — ошарашенно пробормотала Анька. «Что? Не пугай меня!» «Арон пытался тебя обратить. Он ввел яд, но немного и в малой концентрации». «Обратить? В кого? В паука?» Ты в своем уме? Неужели это возможно? Ага, и еще как. Вспомни человека-паука. Скоро будешь прыгать по стенам, выплевывая из ладони паутину. Тьфу ты. Возможно, наверное, я слышала о таком, но подобное давненько никто не делал. Да и ты выглядишь нормально. А что, не должна? Холодея, я нет То есть, не знаю, но то, что обращенный застревает в полутрансформации это точно. Кожа полностью слазит, и плоть долгое время остается обнаженной, пока не нарастает хитин. На этом этапе несчастный сходит с ума от боли. Хм, я так понимаю, если сразу этого не произошло, то... Эксперимент не удался? С надеждой ждала ответа. Да, наверное... Это объясняет, почему я смогла питаться твоей тёмной энергией. Что-то от Аррена всё же осталось. Сказать, что меня охватила паника, значит ничего не сказать. Мне и так сложно не вспоминать о случившемся, убеждая себя, что всё позади, и Аракнит никогда до меня не доберётся. Я запретила себе думать, вспоминать. Это мне удавалось. Учёба, факультативы, демоны... Все это выместило плохие воспоминания, но не уничтожило. Теперь запрятанный в глубины сознания страх вновь вырвался на свободу. «Чем это грозит мне?» — не смогла удержать дрожь в голосе. «Он опустошил твой магический резерв. Значит, с легкостью скопирует твой облик, ауру, способности». «Аррон знает все, что знаешь ты». «Достаточно», — прошептала я, опускаясь на кровать. Завалившись на бок, я закрыла лицо руками. Прохладная ладошка легла на плечо. «Я должна сказать, Аррон всегда добивается того, что задумал. Если он на самом деле хотел обратить тебя, и ему помешали, то будет еще одна попытка». Все, контрольный в голову. Последняя фраза добила. Мало того, что мерзкий паучара чуть не угробил, так мне теперь всю жизнь трястись от страха и оглядываться по сторонам. За что мне это? Алена, не расстраивайся так, начала утешать подруга. Ага, подруга ли? С невозмутимым спокойствием вывалила на меня такие новости, И думает, и я не имею права расстроиться? Да тут пора выть от отчаяния и рвать на себе волосы. В этой ситуации есть и плюсы. Это какие же? На глазах мгновенно высохлены вернувшиеся слезы. Невозможно обратить кого-то, не отдав что-то взамен. К тебе обязательно должны были перейти и часть способностей Аррона. Например... «Точно не знаю. Могу лишь предположить», — предупредила Анька. «Устойчивость к проклятиям, способность поглощать магию, возможность считывать личность и копировать ее. Еще сила, чутье, выносливость, неуязвимость, продолжительность жизни. Ну, еще много чего. А если по закону подлости ничего из вышеперечисленного мне не досталось?» — Я бы так не сказала, — улыбнулась подруга. — Ты упомянула вчера, что демон пил из тебя силу, и не единожды, так? — Допустим. После нападения Аракнида ты не только восполнила свой резерв, но и смогла отдать излишки постороннему. И это за какие-то жалкие несколько дней. А рука? Считаешь, это из-за лечения она так быстро восстановилась? Или этому поспособствовало то, что ты вчера израсходовала на меня последние силы. Ты же отрубилась и едва закончилась процедура. У сильных маргов на такие фокусы не менее недели уходит Так что нет, я считаю всему виной паучья регенерация. Ага, и как скоро у меня вырастут дополнительные конечности, я покроюсь хитином и начну плеваться паутиной. Посмотри на меня. «Разве я это делаю?» «Обнадеживает. Но ты другая. Ты такой родилась!» «Привет!» — нарушили наше уединение Тевори с Ником. Я так увлеклась разговором, что не расслышала, когда они пришли. «Что случилось? Алена, почему у тебя такое лицо, будто хоронишь кого?» — не применул поинтересоваться Ник. «Обсуждаем перспективу дальнейшей жизни в паучьей ипостасе», — буркнула я. Потом, горько вздохнув, обрисовала друзьям ситуацию. «Ну, арокнидом ты вряд ли станешь», — поспешил успокоить эльф. «Ты же кровь сдавала, и я видел результаты. Ты человек. Хочешь, я возьму пробы твоей и анкиной крови и сравню?» «Хочу». «Тогда подождите немного». «Сбегаю наверх за пробирками», — оживился Теша. «Кстати, а что с подземным ходом? Вам удалось выяснить, есть ли за стенами еще помещение?» Упс, это совершенно вылетело из головы. «Что-то есть определенно. Иди за своими пробирками, а мы сейчас проверим». Не дожидаясь, пока Теша уйдет, подошла к одной из стен. То ли на меня так разговор с Анькой повлиял, то ли просто совпадение, но я почувствовала, что за перегородкой есть что-то мрачное, душное. Значит, не то. Скорее всего, то самое логово Аррона. Касаясь ладонью гладкой крашеной поверхности, я прошлась вдоль стен. В одном месте меня будто ветерком обдуло. Было что-то такое, что звало вперед. Здесь неуверенно спросила у Аньки. Аракна подтвердила кивком, послав многозначительный взгляд. Мол, я же говорила. Сходив в соседнее помещение за железкой, снова нацарапала на поверхности прямоугольник. После сконцентрировалась и ударила. Камни в проходе осыпались облачком пыли. Проем выходил в коридор. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что ведет он в большую залу, из которой была еще пара ответвлений. Решили подождать Тевория. Ник вернулся в кладовую, а мы с Анькой остались ждать в зале. Аракна молчала, объяснив, что концентрируется, чтобы найти нужный нам выход. В коридоре уже слышались торопливые шаги ребят, когда Аркханна уверенно подошла к одной из стен, облицованной панелями. Она стала исследовать ее, выискивая углубления и надавливая пальчиками на декоративные элементы. Наконец, девушке удалось найти нужный рычажок, и кусок стены бесшумно отъехал в сторону, открывая нам еще один темный проход. «Это он!» — загорелись глаза эльфа. «Подземный ход! Наверняка!» «Да, я чувствую сквозняк», — подтвердила Аракна. «Этот тоннель ведет на поверхность». Да и длина его достаточно, чтобы миновать территорию Академии. «Не нравится мне это», — скептически осматривая все вокруг, сказал Ник. Увидев направленные на него вопросительные взгляды, пояснил. Этим ходом кто-то пользовался. Петли смазаны, пыли нет, разве что двух-трехдневной давности. А если заглянуть в другие коридоры... Да-да, артефактор успел сунуть нос во все двери, что здесь были. То обнаружим не только слой пыли, но и паутину, и прочие свидетельства того, что там давненько никто не ходил. «Аракнит?» — мгновенно отшатнулась я от подземного хода. «Может, он, а может и нет. Бояться не стоит. Во всяком случае, пока он не знает, что выход снова разблокирован. «Нам придется рассказать о находке», — расстроилась я. «Этот ход как приглашение для Аракнида на пир. Выведем Аркханну в город и...» «Нет», — одновременно ответили друзья. «Я не пойду», — категорично заявила Анька. «А я считаю, что нужно все проверить и самим убедиться», — пояснил Теша. «Может, Аракнит ушел и не вернется» а мы такой шанс спокойно покидать Академию упустим. Хм, я считаю, — добавил Ник, — что мы сами можем заблокировать проход. Ты же сможешь вернуть стену на место? — уточнил артефактор, обращаясь ко мне. Ну да, наверное. Исследуем все, проверим, куда выходит ход. Закрыть можно не только здесь, но и снаружи, чтобы Аракнит, если надумает вернуться и проверить, Не застал врасплох. «Молодец!» — хлопнул парня по плечу Тыворий. «Круто придумал. Можно ловушек еще и сигналок наставить». «Само собой!» — улыбнулся довольный Ник. «Ань!» — лукаво посмотрел на подругу Эльф. «А хочешь пойти на вечеринку?» «Я? Да, хочу!» Засверкали глаза девушки, но тут же потухли. «Но это опасно. Вдруг меня узнают. Да мы так, со стороны посмотрим, погуляем. Ты плащ с капюшоном наденешь, никто внимания не обратит. А глаза? Их-то видно, алый цвет заметен. Люди сразу поймут, кто я. «Алена, поможешь?» С надеждой обратился Теша. «Попробовать можно, не смогла отказать я. В конце концов, с раной на губе у меня получилось». Вспомнив, дотронулась до рта. Даже намека не осталось. и Иллюзия тут ни при чем. «Какого цвета хочешь?» «Карии, как у папы», — не думая, ответила ганька «Карии, так карии». Подошла, дотронулась до лица подруги. Закрыла глаза и сконцентрировалась. Представила Аркханну с другим цветом глаз. Неплохо смотрелась. Еще бы волосы не такие черные. Посветлее, чуть-чуть меди и шоколада. Да подлиннее нарастить. И кожу посмуглее, не такую белую. Красиво вышло бы. Открыла глаза. Фига се, Получилось! Тевори смотрел на Аракну с открытым ртом. Ник посмеивался, Анька недоверчиво рассматривала кожу на руках и крутила внезапно отросшие пряди. Надо бы закрепить иллюзию. Пришел в голову недавний урок Грейма. Посмотрев на Аркханну магическим зрением, с удивлением обнаружила тонкую вязь плетения собственного производства, наброшенную прямо на удерживающую сеть браслетов. Недолго думая, закрепила свое творение прямо на этой сетке. Теперь иллюзию можно снять только вместе с браслетами. Даже подпитывать не нужно. Энергия ловушки, к которой я привязалась, Уже считала мою сеть родной и держала ее наравне со своей. Ловко, — похвалил Ник, осматривая мою работу. Спасибо, — светился от счастья Теша. Похоже, новый облик Аракны нравился ему больше прежнего. Все равно стоит быть осторожными. Любой Маркс читает ауру Аньки без труда. А так, — кокетливо спросила подруга, — меняя ауру Аракнида на обычную человеческую. «Но как это возможно?» — выторчилась я. «Ты что, нас за нос водила?» «Не думаю», — ответил за подругу Ник. «Ты добавила в поле ловушки новый элемент. Возможно, этим ослабило действие. Вот Аркханна и смогла воспользоваться своими способностями. От сильного Марга не спасет, но от остальных вполне». А если еще маскирующий артефакт носить, то и вообще проблем не будет. Ну вот, камень с плеч. Аньке все же помогла, не могла нарадоваться я. Эльф ненавязчиво помахал пробирками, намекая, что не зря возвращался в лазарет. Процесс забора крови прошел быстро и безболезненно. Ранки от проколов Тевори залечил мгновенно, а на полученную кровь сразу же наложил стазис. Посоветовавшись, мы решили проверить подземный ход. Он выходил на одну из безлюдных подворотен Орта. Теша с Анькой сразу отправились в город. Эльф взялся помочь найти подруге жилье и работу. Встретиться договорились в таверне, куда Теворий якобы случайно зайдет со своей новой пассией. Мы с Ником вернулись, временно запечатав оба входа. Теперь на вечеринку можно было идти со спокойной совестью.